Глава 35. Тишина в эфире. В день перед тренировкой по выживанию никаких лекций не было, только физкультура. Остальное время ребята готовились, проверяли рюкзаки, изучали карты. Вечером получили задания. В них, кроме легенды, по которой каждый из экипажей, возвращаясь с космической станции, нештатно приземлялся в лесу, было написано, как обустроить место стоянки, во сколько запускать сигнальные огни и что делать, если помощь не появится вовремя. Отбой в космическом отряде объявили на полчаса раньше обычного. Мишка и Вовка пришли в свой домик, открыли окно для проветривания и легли спать. На Альфа-Ориона с нетерпением ждали возвращения осы. Варя предложила устроить очередной прием. «Мы же давали балл в честь Венеры», — заявила она. «Чем хуже Меркурий?» «Из таких вечеринок получится неплохая традиция», — одобрил идею Юра. Последнее время он пребывал в отличном настроении. Меркурианская миссия подходила к концу. Все резервуары асы были заполнены водой. Команда сделала много интересных открытий. Впереди ждал Сатурн, окольцованный бог земледелия. Леша и Саша ежедневно докладывали о подготовке к выводу Альфа-Ориона на новый маршрут. Юра надеялся, что разработанный валиком солнечный парус даст им дополнительное ускорение. Если верить Валику, его детище в сочетании с плазменным ускорителем Альфа-Ориона должно разогнать их настолько, что до Сатурна они доберутся всего за 9 месяцев, вдвое быстрее, чем рассчитывали, и в 4-5 раз быстрее, чем знаменитые «Вояджеры», побывавшие в окрестностях Сатурна в начале 1980-х. Про Пионер-11 и Кассини Гюйгенс и говорить нечего. Каждый из них летел до Сатурна больше 6 лет. Пока все шло по плану. Пионер-11. Американский космический зонд, запущенный в 1973 году. Предназначался для изучения Юпитера и Сатурна. Первый космический аппарат, пролетевший в окрестностях Сатурна. Кассини-Гюйгенс. Комплекс космических аппаратов, созданный совместно НАСА. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством для исследования Сатурна, его колец и спутников, запущенный в 1977 году. Но чем меньше времени оставалось до сближения с Меркурием, тем тревожнее становилась обстановка на Альфа-Ориона. Беспокойство вызывала затянувшаяся пауза в радиоэфире. За день до завершения меркурианской миссии оса опустилась на дно кратера Прокофьев, чтобы забрать оставшуюся воду и наполнить основные топливные баки водородом и кислородом. Связь с посадочным модулем прервалась. Сначала никто не обратил на это внимания. Потеря сигнала была ожидаема. Альфа-Ориона шел по намеченному курсу. На посту управления дежурил Леша. Саша и Мишка решили составить ему компанию. Юра время от времени заглядывал к ним и спрашивал, не вышел ли Эдик на связь. Леша отрицательно качал головой, и он уходил. Но часы шли, а ситуация не менялась. Когда Юра в очередной раз показался на лестнице, Лёша встал и вышел к нему навстречу. Они разговаривали шепотом, чтобы остальные не слышали, только особого смысла в этом не было. И Саша и Мишка уже понимали, что-то пошло не так. Вскоре об этом стали догадываться и остальные. Пока Лёша спрашивала у Юры, как поступать, если оса так и не выйдет на связь, из медпункта вышла Клава. Она приблизилась и молча посмотрела на командира. Юра старался придать голосу уверенность. «Пока тишина, но время есть». «Когда они должны были выйти на связь?» «Три часа назад, но ты же понимаешь». «Я понимаю». Клава опустила голову и подошла к панели управления. Саша и Мишка поднялись ей навстречу. Она ничего не сказала, заняла место Эдика. Откинулась в кресле, закрыла глаза. Юра тоже сел. За ним Лёша. Саша немного потоптался. Видно, стеснялся садиться рядом с Клавой. Потом сделал знак Мишке, и они устроились во втором ряду. Минут через пятнадцать появился Валик. Он ничего не спросил, просто сел рядом с Юрой. Аня пришла вслед за ним. Встала у иллюминатора. Варя и Вася спустились за полчаса до ужина. Они не знали, во сколько точно ожидалась стыковка с Асой, и потому увиденная картина застала их врасплох. «Что-то не так?» — испуганно спросила Варя. «Юра, мы можем что-то сделать?» Будто не слыша её, пробормотала Клава. Её голубые глаза блестели. Времени почти не осталось. «К сожалению, нет», — мрачно отозвался командир. «Только ждать». На ужин никто не ходил. Вся команда оставалась на посту управления. Мишка сидел в углу. Он знал, на земле его скоро раз будет. Не спать он не мог но и уйти в каюту тоже. «Вставай, лежебока, сейчас придет Майя. Вовка тряс Мишку за плечо. Мишка открыл глаза. Лучший друг смотрел на него приветливо и жизнерадостно. «Представляешь, проснулся ночью, гляжу, на подоконнике кто-то сидит. Проморгался? Нет никого. Хотел тебя разбудить? Да где там? Выглянул на улицу, вроде какая-то тень под липой. Нашел фонарик, посветил, опять никого». Мишка его не слушал. Все мысли остались там, на борту Альфа-Ориона. В комнату вошла Майя, почему-то без стука. Поругалась, что мальчишки еще не одеты. Скрылась за дверью. Мишка натянул штаны, приготовленные с вечера, футболку с длинными рукавами. Взял рюкзаки, свой и Майен. Вышли. Несмотря на раннее время, не было и семи часов. На улице оказалось светло. Бесформенные облака лениво топтались над лесом. Пахло хвоей. Собрались на костровой поляне. Весь отряд повели в лес. Шли долго, около часа. Росой промочили ноги. На пушке отряд разделился на экипажа. За каждым экипажем закрепили вожатого. Мишке, Вовке и Майе достался красавчик по имени Сергей. Он проводил ребят до поляны. Правда, по пути больше общался не с ними, а с телефоном. Условная зона посадки, вопреки ожиданиям от леса, никак не отделялась. Хотя ребят несколько раз предупреждали, что выходить за пределы поляна, отмеченной лентой не полагается. Сергей напомнил про сигнальные ракеты. «Красная — сигнал бедствия. Её выпускаете, только если что-то пошло не так. Белая — для привлечения внимания. Ей подаёте условный сигнал для отряда спасения, то есть для меня». Потом вожатый пожелал ребятам удачи и исчез в кустах. «Конечно». Сквозь сон отчётливо Мишка услышал голос Лёши. «Стыковка не…» «Погоди», — оборвал его валик. «Есть еще несколько часов. Они не вылетели навстречу, но пока еще могут нас догнать».